как Микиш защищал принцессу. Трое наших друзей — Бобиш, Пашек и Микиш — довольно часто бывали в гостях у бабушки. Побеседовав с ней немного, они усаживались на дворе возле старого хлева кабанщика и наблюдали за Мурлышкой, который по своему обыкновению крутил волчок, играл сам с собой в чижа или прокладывал в песке туннели. Большой радости при этом — они не испытывали. «Ума не приложу, как нам быть с этим несмышленышем? Что из него получится?» — однажды сказал Бобиш. «Не растет, не крепнет, все такой же нытик, как и в ту пору, когда Пепик принес его домой». «Ничего из него не выйдет, попомните мое слово», — проворчал Пашек и махнул ножкой в сторону Мурлышки, как бы посылая его ко всем чертикам. «Он годится лишь для того, чтобы развлекать бабушку». А поди он на заработки, по примеру, нас троих, так и вовсе бы, пожалуй, сгинул. Думаю, он не добрался бы даже до кирпичной мастерской. Схватила бы его первая попавшаяся ворона и унесла бы куда-нибудь подальше. Рано пока делать выводы, — ступился за мурлышку Микиш. Может, он всех нас перещеголяет. Вспомните, как однажды он почти до самого дома дотащил для бабушки цикорий отсейка и не его вина, что упал он вместе с ним в пруд новока, Ведь тогда за ним гнался злющий барбос Марысика. Но Пашек не унимался. А я говорю, не будет от него толку. Вспомни-ка, Микиш, чем ты занимался в его годы. Сколько всяких проделок на нашем с тобой счету. Вспомни, что ты умел, и сравни себя с этим ковыряющимся в песке несмышленышим. Тут Пашек крикнул мурлышке. «Спасайся, Мурлышка! Боробей хочет тебя съесть!» После этого Бобиш с Пашиком засмеялись, а Мурлышка, перестав играть, в самом деле пустился на утек к дому. Тем временем в горнице бабушка сосредоточенно штопала какие-то вещи. Но она сразу поняла, что Мурлышка чем-то удручен. Обычно котик влетал в горницу как на крыльях — Прыгал с одного места на другое и то и дело спрашивал ее о чем-либо. Сейчас же он забился в уголок и сидел там, словно в воду опущенный. Бабушка удивляла его молчание. Несколько раз она взглядывала на него поверх очков, а потом заботливо поинтересовалась. — Что случилось, касатик? Тебя никто не обидел? Уж не захворал ли ты часом? «А может, ты просто забегался или выпил чего холодного?» «Нет, милая бабушка, ничего плохого со мной не случилось. Но мне обидно, что дядюшка Пашек и Бобиш постоянно смеются надо мной, обзывают нытиком и несмышленышем, и говорят, будто из меня никогда не получится такого удальца, как дядя Микиш», пожаловался бабушке, расстроенный до слез мурлышка. «Не горюй, косатик утешала бабушка своего любимца. — Я поговорю с Пашиком, и он больше не будет над тобой смеяться. Пусть бы лучше вспомнил, как сам боялся ехать на заработки. — Ты, и твой дядюшка Микиш, далеко не сразу стал таким удальцом. Он тоже нередко совершал глупости. — Пойди сюда, присядь рядышком. Я расскажу тебе, что произошло с ним однажды, когда к нам приехал кукольный театр. С этой минуты Мурлышка уже не хныкал. Он очень любил кукольный театр, часто посещал его, и к тому же у него самого дома был такой игрушечный театрик. Мурлышка мигом разыскал свою табуреточку и, устроившись на ней, уставился на бабушку горящими от любопытства глазками. И бабушка начала свой рассказ. Однажды вечером Микиш сидел вот на этой скамейке и смотрел в окно. По дороге из нижней части деревни в сторону площади гурьбой шли ребятишки, и его заинтересовало, куда они направляются. Микиш решил расспросить их, вышел во двор, и тут ребята закричали. «Микиш, пошли с нами смотреть комедию! В полдень на площадь приехали артисты и пообещали вечером показать у булачиков кукольный спектакль». До того дня Микеш никогда не видел подобных спектаклей и сказал ребятам, что с большим удовольствием отправится вместе с ними на площадь. Он вернулся в горницу за деньгами на билет и потом побежал догонять детей. Ему очень хотелось посмотреть комедию. Марженко Франткова сразу взяла его за лапку, чтобы какой-нибудь нетерпеливый мальчишка не сшиб котика на бегу и повела в трактир у булачиков в зале которого была установлена сцена. Марженко с Микишем купили билеты и сели в первом ряду прямо перед занавесом, чтобы видеть все как можно лучше. Занавес был еще задернут, и на нем красовался нарисованный старинный замок, что стоял на высоком холме. Бока сцены украшали холсты с изображением цветов. И Микиш столь увлеченно рассматривал всю эту красоту, то даже не заметил, как зал постепенно заполнился детьми и взрослыми. стало очень шумно. возле сцены, за обтянутой брезентом перегородкой, играла, ворчая и поскрипывая, старая шарманка. детвора жарко спорила о том, что покажут сейчас комедианты. и лишь мужчины невозмутимо покуривали свои трубки около стола. ну вот шарманка умолкала, позади занавеса прозвенел колокольчик. И публика успокоилась. После второго звонка колокольчика занавес наконец раздвинулся. Мики так и обомлел. На сцене он увидел королевские покои. Сам король восседал перед зрителями на троне, а возле него стояла принцесса. Поскольку прежде Микиш никогда не бывал в кукольном театре, он был очень удивлен тем, что на свете существуют такие крохотные люди. Фигурки двигались и разговаривали, стало быть, для него они были живыми. Между тем король на сцене обратился к принцессе со словами. «Я весьма неохотно отпускаю тебя, странствуть, дочь моя. Сердце подсказывает мне, что в большом мире тебя может «Постичь беда!» На такие речи принцесса отвечала ему приятным, тихим голоском. «Не переживайте за меня, мой отец и повелитель. Как бы там ни было, я должна идти странствовать. Ведь во всем королевстве не осталось ни щепотки соли. Люди и домашние животные очень страдают. Поэтому я ухожу бродить по белу свету сегодня же и твердо верю, что мне повезет, и скоро я принесу драгоценную соль. Услышав эти слова, добряк Микиш хотел тотчас крикнуть, что, мол, на кухне соли предостаточно, и он может сбегать за ней хоть сию минуту. Но потом подумал и решил, пусть принцесса сама ее раздобудет, чтобы заслужить в королевстве почет и уважение подданных. Микишу не хотелось омрачать ей радость. Тем временем король продолжал отговаривать принцессу идти на поиски соли самой, но в конце концов согласился с ее доводами и отпустил дочь странствовать. На этом первое действие пьесы закончилось, и занавес сдвинулся. Микиш стал ждать той минуты, когда принцесса отправится на кухню за солью. Он собирался проводить ее, чтобы по дороге с ней не приключилось какого-нибудь несчастья. Но как ни старался Микиш, принцессу он так и не разглядел, хотя никогда не жаловался на свое зрение. Микиш твердо помнил, что за сценой нет ни дверей, ни окон, и просто терялся в догадках, каким же путем направилась принцесса за солью. Ну вот снова зазвенел колокольчик и занавес начал медленно раздвигаться. Каково же было удивление Микиша, когда на сцене вместо королевских покоев он увидел маленький, но густой лесочек, покрытые мхом камни, кустарник и крохотные грибы. «О, Господи!» — подумал Микиш, обнаружив такую внезапную перемену. «Куда же за столь короткое время мог подеваться королевский замок? Откуда тут лес? Где принцесса? Он уже собирался спросить об этом у Марженки, но вот в лесочке показалась сама принцесса, одетая, как простолюдинка, с посохом в руке и с дорожным мешком за спиной. Она заговорила печальным голосом. — Ах, я несчастная! Тяжек, избранный мною путь! И в зной, и в дождь бреду я через холмы и долы, страдаю от голода и жажды но я терпеливо буду сносить все лишения до тех пор, пока до краев не наполню свой мешок драгоценной солью. Принцесса стала раздражать Микиша. О чем она толкует? Никакого дождя на дворе нет, а на кухне у хозяина и по соседству в корчме Сейка лежат целые мешки соли. То в чего она плачется? Раздражали Микиша и окружающие. Никто не напомнил об этом принцессе. Да и среди детей не нашлось никого, кто сбегал бы для нее за солью. Морженко Франткова и та даже не пошевельнулась, а ведь она очень отзывчивая девочка. Ради стариков так вообще побежит хоть на край света. И решил Микиш сам сбегать на кухню за солью. Пусть потом всем будет стыдно за свое равнодушие. У добряка Микиша были самые решительные намерения, однако в следующую минуту от неожиданности он так и замер на своем стуле. На сцене произошло нечто ужасное. Неожиданно отовсюду повыскакивали разбойники, которые, обступив бедняжку-принцессу, закричали, перекрикивая один другого «Кошелек или жизнь? Сейчас же выкладывай свои денежки!» а не то быть тебе дщерью смерти, ялки, палки моталки Страшные разбойники вытащили из ножен сабли и в дикой злобе приставили их к перепуганной принцессе. «Боже мой! Вот так оказия!» — пробормотал Микиш, едва не упав со стула от страха. «И никто даже пальцем не пошевельнет, чтобы спасти принцессу! Никто! В том числе и пан староста!» Сидит себе, как ни в чем не бывало, и покуривает. — Ёлки зеленые! Какие бессердечные люди! Неужели они позволят убить бедняжку? Несчастная принцесса упала перед разбойниками на колени и взмолилась о пощаде. Тут один из разбойников с длиннющей черной бородой, не обращая на ее мольбы никакого внимания, размахнулся саблей и... «Не бывать этому!» — возопил на весь зал Микиш и в один прыжок очутился на сцене. Сильным ударом он сбил с ног черного разбойника, потом второго, а все остальные в страхе бросились в рассыпную. Принцесса тоже хотела убежать, но Микиш взял ее за рукав и спокойно сказал. «Вам нечего бояться, королевна, вам я не причиню зла». Ну, пусть только попадется мне кто-нибудь из тех хулиганов, что напали на вас. Я мигом сделаю из него отбивную котлету. Можете себе представить, дорогие ребята, как это восприняли в зале мальчики, девочки и взрослые зрители? Мальчишки прямо-таки визжали от восторга. Девочки хлопали в ладоши, а взрослые хохотали до упаду. Не смеялся один Микиш. Он строго смотрел на публику, и глаза его гневно поблескивали. «Ишь! Развеселились!» — бурчал он себе под носик. «Хотел бы я на вас посмотреть, как этот черный мужлан в самом деле убил принцессу!» Он все еще продолжал держать принцессу за рукав, не зная, что ему делать. Потом Микиш вытащил из кармана штанишек монету и кивком головы подозвал к сцене малыша из первого ряда. «Держи!» — сказал он мальчику. — Принеси от сейка полкило соли, больше принцессе не унести. Да поскорей, Тонечек, не заставляй себя ждать. Между тем хохот и хлопки продолжали сотрясать зал, и Микиш стоял на сцене, как на раскаленных углях. Тонечек и вправду обернулся весьма быстро и через минуту-другую уже подавал Микишу наверх мешочек с солью. Микиш принял соль. Развязал на спине у принцессы дорожный мешок и, вложив ее вовнутрь, снова перевязал его веревочкой. «Я положил вам немного соли, королевна», — учтиво сказал он принцессе, — «думаю, на первое время хватит. А теперь возвращайтесь-ка лучше домой, покуда не случилось беды похуже, раз в этом лесу водятся такие мерзавцы». С этими словами он почтительно поклонился принцессе и, спрыгнув со сцены, побежал домой. Микиш не услышал, как публика громко зааплодировала ему и стала кричать «Браво!», да, впрочем, он в этом и не нуждался. Микиш был ужасно зол на всех этих бездушных людей. А знаешь, Мурлышка, как отнесся к его поступку директор кукольного театра? Он, конечно, был весьма удивлен поведением котика. Когда Микиш запрыгнул на сцену и начал раздавать разбойникам затрещины, он хотел просто отстегнуть ремень и прогнать его. Но тут Микиш заговорил, и директор был настолько поражен этим, что совершенно растерялся, и лишь когда котик убежал, пришел в себя и увел принцессу со сцены. Продолжать спектакль он был уже не в силах. Дрожащим от волнения голосом директор извинился перед зрителями. Мол совершенно не понимает, что с ним такое происходит. Ему, дескать, было какое-то странное видение. Успокоился Жон только после того, как ему объяснили, что не было это никаким видением, а видел он в самом делешнего говорящего кота. Никто из зрителей не рассердился на директора за то, что он прервал спектакль. Люди уже достаточно повеселились благодаря Микишу и довольные разошлись по домам. Когда бабушка закончила свой рассказ, Мурлышка озорно рассмеялся и на радостях запрыгал по горнице. Ему было приятно сознавать, что и дядюшка Микиш, несмотря на свой ум, попадал в жизни в дурацкое положение. Подрался из за деревянной принцессы с такими же деревянными разбойниками. Настроение у мурлышки поднялось, он поблагодарил бабушку за интересный рассказ и, подняв брошенную им в углу лопатку, пошел снова играть в песочницу.